«Мальчики уезжают», — сказала она мне. «Куда и зачем, не говорят. Девочек не берут. Если б ты знала, как я уговаривала их взять меня. Ведь стрелять я умею. И я сильная». «Ничего не помогло», — сказали, — «берут одних мальчиков». По лицу Зои, по глазам я видела, сколько горячности вложила она в эти тщетные уговоры. Шура вернулся поздно и сказал спокойно. Словно о чем-то совсем обычном. «Мам, собери мне, пожалуйста, пару белья и еды на дорогу. Только много не надо». Знает ли он, куда их отправляют? Этого мы добиться не могли. «Если я с первого шага начну болтать, какой же я буду военный?» Сказал он твердо. Зоя молча отвернулась. Сборы были несложные. Зоя купила Шуре на дорогу сухарей, конфет, колбасы. «Я приготовила белье?» и увязала все в один небольшой узелок. А во второй половине дня мы пошли провожать Шуру. В Темирязевском парке было уже много ребят из разных школ. Сначала они все перемешались, потом постепенно сгруппировались по школам. Матери и сестры стояли в стороне с узелками, чемоданчиками, заплечными мешками, которые они держали за лямки, точно с сумку отъезжающие, почти все рослые, широкоплечие, но с мальчишескими, веселыми лицами, делали вид, будто разлучаться с домом и с родными, для них привычное дело. Кое-кто уже успел сбегать к пруду, искупаться, другие ели мороженое, шутили, смеялись. Но невольно они все чаще поглядывали на часы. Те, от кого не отходили мать или сестра, немного смущались. Едем на важное, серьезное дело, и вдруг с мамой, как маленькие. Я знала, что Шура будет стесняться, поэтому мы с Зоей отошли в сторону и сели на скамейку в тени. Часам к четырем на круг пришло много пустых трамвайных вагонов, и началась посадка. Ребята торопливо прощались с родными, шумно занимали места. У тех, чьи матери плакали, были сумрачные грустные лица. Мне не хотелось омрачать последние минуты, которые мы были вместе, и я не заплакала, только обняла Шуру и крепко сжала его руку. Он был взволнован, хоть и старался не показать виду. Не ждите, пока мы двинемся. Идите домой. Береги маму, Зоя. С этими словами Шуров вскочил в вагон, потом помахал нам из окошка и снова сделал знак. Не ждите. Идите. Но уйти Пока Шура был еще здесь, у нас не хватало духу. Стоя поодаль, мы видели, как дрогнули вагоны, как один за другим со звоном и грохотом они двинулись в путь. И очнулись только тогда, когда последний трамвай скрылся из глаз. Парк, только что такой людный и шумный, сразу опустел и затих. Под дубами-великанами стояли скамейки, но никого на них не было. Пруд лежал широкий, прохладный, чуть поддернутый рябью. Но никто не купался в нем. Ни голоса, ни смеха, ни звука быстрых, размашистых шагов. Тихо, слишком тихо. Мы медленно шли по дорожке. Лучи солнца с трудом пробивались сквозь густую листву над головой. Не сговариваясь, мы подошли к скамье у самого пруда и сели. «Как красиво!» Сказала вдруг Зоя. «Знаешь, Шура часто приходил сюда рисовать. Вон тот мостик рисовал, видишь?» Она обращалась ко мне и в то же время как будто говорила для одной себя. Тихо, медленно, углубленно. Пруд широкий, а Шура переплывал его много раз, вслух вспоминала она. «Знаешь, как один раз было? Давно еще, Шуре тогда было лет двенадцать, он, как всегда...» «Начал весной купаться раньше всех, вода холодная, и вдруг ему свело ногу, а до берега еще далеко. Он работал одной ногой, другая совсем онемела, еле доплыл. Он меня так просил, чтобы я тебе ничего не говорила, я не сказала тогда, а теперь уже можно». «И, конечно, на другой день он опять поплыл?» – спросила я. «Конечно, утром и вечером плавал, во всякую погоду» чуть не до самой зимы а вон там около кустов зимой всегда прорубь мы там ловили рыбешку помнишь сначала консервной банкой ловили а после с очком помнишь как мы тебя угощали жареной рыбой